«А знаете ли вы, маменька, чего мы в дворянском звании родились? А все от того, что милость Божья к нам была. Кабы не она, и мы сидели бы теперь в избушечке, Догорела бы у нас не свечечка, а лучинушка, А уж насчет чайку да кофейку об этом и думать бы не смели. Сидели бы, я бы лаптишечки ковырял, Вы бы щец там каких-нибудь пустеньких поужинать сбирали». Евпроксеюшка бы красно красноткала А может быть, на беду Десяцки еще с подводой бы выгнал Ну и Десяцки в эту пору с подводой не нарядит Как знать, милый друг, маменька А вдруг полки идут? Может быть, война или возмущение Чтоб были полки в срок на местах? Вон на меднись Становой сказывал мне Наполеон Третий помер Наверное, теперь французы куролесить начнут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 Он нам и дровец для тепла, и провизийцы для пропитания, всё он. Мы- то думаем, что все сами, на свои деньги приобретаем, А как посмотрим да поглядим, да сообразим, Ан всё Бог. И коли он не захочет, ничего у нас не будет.